Наталья Басовская. Главные тираны и злодеи истории. Древний мир. Эхнатон. Фараон-вераотступник. Эхнатон фараон-загадка, фараон-легенда, реформатор, еретик, ещё бы, замахнулся на святая святых религию. Бесстрашно вознамеривался изменить ритуал. Даже сегодня, когда пирамины сыплются как из рога изобилия, мы понимаем, что это был за поступок. И потому со времени появления египтологии учёные безустали спорят об Ахнатоне и не могут прийти к единому мнению. 2 года назад испанская газета El País опубликовала огромную статью, которая называлась "Эхнатон диспотичный фараон-еретик" при теча Сталина. «Паис» от испанского «Эль Паис» — «Страна». Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Новые открытия, говорилось в ней, ставят Эхнатона, считавшегося прежде неким мистическим пацифистом, на одну ступень с такими преступниками, как Гитлер и Сталин. Со Сталином сравнил его известный британский историк-египтолог Николас Ривз, написавший в 2001 году книгу «Сталин». «Эхнатон, ложный пророк Египта». Но есть и другая крайность. Так другой известный египтолог Артур Вейгл, идеализируя Эхнатона, пишет следующее. «Уже три тысячи лет он дает нам пример того, каким должен быть супруг, отец, честный человек. Он показал, что должен чувствовать поэт, в чем наставлять проповедник, чего добиваться художник, во что должен верить ученый и что должен думать философ. А вот полярная оценка его деяний. Увы, его собственная жизнь доказала, до какой степени его принципы были нежизнени. И это естественно, слишком велика, экстраординарна фигура. На самом деле споры вокруг их натона будут продолжаться ещё и потому, что с его именем связаны серьёзнейшие и многолетние археологические изыскания, раскопки, расшифровка текстов. Появляются новые данные, возникают оттенки в воззрениях и суждениях, так или иначе фигура Эхнатона одна из главных, наиболее привлекательных и значительных в египтологии. Сразу после смерти Эхнатона преемники вычеркнули его имя из списка фараонов, еретику не место среди правителей страны. Он был тайно похоронен, место его захоронения неизвестно до сих пор. Но поистине нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся, чем ожесточеннее были попытки вытравить память о нём, тем более значимым и нужным становился он для истории. Результат оказался прямо противоположным. Мало о ком мы знаем сегодня так много, как об этом еретике. Его имя при рождении было Аменхотеп IV. Он был преемником великого правителя Аменхотепа III, занимавшего престол более 60 лет. Аменхотеп III, фараон XVIII династии, сын Тутмоса IV и царицы Мутемуи. Эхнатон Амон стал при проведении своей знаменитой религиозной реформы. Это была середина XIV века до нашей эры. Подумать только. Прошло столько времени, но и сегодня эта фигура волнует воображение людей. Почему? Больше трех тысяч лет назад Ахнатон попытался совершить духовный и политический переворот в великой, можно даже сказать, мировой державе того времени. Египет, достигший в те времена пределов Ефрата на севере и четвертого порога Нила на юге, захвативший Сирию, Палестину, Нубию, То есть, расположившийся на двух континентах, был громадным образованием, которое удерживать тогдашними силами было очень трудно. Евфрат, река в Турции, Сирии и Ираке, самая крупная в Западной Азии. Одной из главных проблем их НАТО было сохранить это великое сооружие. Но как это сделать? Возможно, он видел выход в реформе, которую ввёл Поклонение диску солнцу, единому богу Атону, быть может, виделось ему актом единения, сплочения народа, актом укрепления и усиления государства. Однако известно, что нет ничего более стабильного и консервативного, чем религиозные воззрения, которые коренятся в самых глубинных пластах сознания. Человек может принять другую религию под влиянием обстоятельств или собственных внутренних убеждений. Народы отказываются от неё только в результате завоеваний, но тогда перестают быть теми, кем были раньше. После крещения Руси славяне ещё столетия оставались язычниками, самые кровавые и жестокие войны, как известно, религиозные. Люди идут на смерть, но не могут принять новую религию, ибо отказ от своих богов самый страшный грех, страшнее смерти. И всё-таки поначалу казалось, что ему удалось невозможное. В стране введён новый официальный культ. До реформы Эхнатона в Египте огромным влиянием пользовалось жречество культа верховного бога Амона с центром в городе Фивы. Построена новая столица город Ахетатон, на месте где потом возникнет арабская деревня Телль-Амарна. В египтологии принято называть время правления Эхнатона амарнским периодом. В Египте происходит подлинный переворот в изобразительном искусстве. Спустя многие столетия в новое время возникнет термин амарнское искусство, которым обозначили эпоху высочайшего взлёта культуры Древнего Востока. Чего стоит знаменитый скульптурный портрет жены Ахнатона, царицы Нефертити. Несколько вариантов её изображений хранятся в лучших музеях мира. Самая прекрасная из известных мне находится в Берлинском египетском музее. Нефертити жена Эхнатона. Её имя переводится как "прекрасная пришла". И действительно пришла, пришла она тысячи лет. Искусство обращается к аристотелевскому принципу подражания природе. Мимесис. Подобие воспроизведения, подражание. Один из основных принципов эстетики в самом общем смысле подражание искусства действительности. Если Нефертити действительно красиво передадим её человеческую красоту, а не только её высокое положение. Если дочерях Ахенатона действительно худенькие, хрупкие, с очень тоненькими ручками, их такими и изображали. Итак, Аменхотеп IV был десятым фараоном знаменитой 18-й династии. Её родоначальником являлся Яхмос I, победитель гиксосов, которые на 130 лет повергли мощный расцветший Египет среднего царства в хаос и тьму. Гиксосы название народов, завоевавших часть древнего Египта в 18-м, 16-м веках до нашей эры. Время правления Эхнатона в египтологии относят к эпохе Нового царства. Яхмос с ними покончил. Египет ещё более укрепился, и главным городом стали Фивы. Все преемники Яхмоса: Аменхотеп I, Тутмос I, Тутмос II, его вдова Хатшепсут и знаменитый завоеватель Тутмос III, при котором Египет обрёл свои окончательные границы, Все они почитали город Фивы как центр возрождения Египта, центр освободительного движения против завоевателей. В итоге фиванские жрецы владеют немыслимыми богатствами, которые им везут отовсюду. В одной из книг я даже прочитал, что при Аменхотепе III жрецы получили 14 тонн золота. Эту цифру нельзя воспринимать буквально, но она говорит о том, что они были самыми влиятельными людьми в государстве. Считалось, что именно жрецы своими действительными молитвами богу Амону, солнечному божеству, укрепляли могущество Египта. Реформа Эхнатона не подрывала представление о солнце как о божестве, Эхнатон предложил лишь поклоняться не изображению, а самому диску, непосредственно природе. Но даже это испугало жрецов. У Аменхотепа III было много жён, среди них были не только египтянки, Ведь проблема многоженства тогда просто не существовала. Да и я, видимо, любимая жена Аменхотепа III стала матерью будущего еретика. Мы почти ничего не знаем о его детстве, однако поразительная удача нам известно имя его учителя. Его звали Аменхотеп сын Хапу. Аменхотеп сын Хапу. Древний египетский сановник, выдающийся архитектор и писец, достигший вершин чиновной карьеры при фараоне Аменхотепе III и обожествлённый после смерти. Это был жрец, который дожил примерно до 80 лет, редчайший случай в древности. Склонный к мистическому восприятию жизни, он воспевал солнечный свет и тем явно повлиял на будущего Эхнатона. Жрец был целителем, На его могилу приходили паломники спустя не один век после его смерти, говорили, что там происходят чудесные исцеления. Вот такой учитель был у маленького сына царя. И это важно. Именно в детстве образуется та глубинная корневая система, которая прорастает в зрелости, давая густую крону. Перефразируя известные слова, можно сказать: скажи мне, кто твой учитель, и я скажу тебе, кто ты. Известный французский исследователь и писатель Кристиан Жак написал в 1990-х годах книгу Египет великих фараонов. Кристиан Жак французский египтолог, популяризатор и писатель. Вот в каком потатическом тоне он писал об учителе Эхнатона. Его имя переживёт века, в то время как имена его современников забудут. Его наследники, не памятники и не дети, а книги, знания, которые он записал. Магическая сила его писания дойдет до читающего и наставит его на путь истинный. При Аменхотепе III жрец стал видным вельможей и, наконец, учителем будущего фараона. Известно, что он был еще и зодчим, тогда в древности было в порядке вещей такое разнообразие талантов и занятий. Эхнатон, тогда еще Аменхотеп IV, стал правителем примерно в 15 лет. Сверх меры одарённый, он начинает жить и действовать не так, как принято. В первые годы своего правления он приказал построить в Фивах, в той самой традиционной столице, храм Атона, своего будущего божества. Вокруг храма разместили примерно 100 изображений Аменхотепа, кое какие из них сохранились, и все они были выполнены не по канону. На них Аменхотеп IV Никколос Не каменный идол погайщи людей, как это было принято во времена ранней 18-й династии, и тем более в эпоху среднего царства. Это обычный человек, не атлет. Телосложение его несовершенно. Довольно узкие плечи, впалая грудь. Он напоминает интеллектуала. У него лоб мыслителя и, кроме того, подчёркнуто вытянутый назад череп. Необычную форму черепа наследовали и его дочери. Об этом много говорили и спорили. Есть версия, что это наследственная болезнь. Дело в том, что правители древнего Египта выходили замуж и женились на своих близких родственниках. Кровосмешение могло привести к генетическим сбоям. Но всё-таки окончательного вывода никто не сделал. Может быть, таков был художественный стиль или особенность приёма мастера, отступившего от канонов. Имя Амен-Хотеп расшифровывается как «живущий правдой». «Живущий правдой» — древнеегипетская Анх-Ем-Маат, эпитет Эхнатона, а имя Амен-Хотеп в египтологии принято переводить «Амон доволен». Уже после постройки храма Атона жрецы явно забеспокоились, Почему вдруг солнечному диску ставится храм, а не тому великому божеству Амону, которому Египет обязан своим процветанием? Это были только первые зарницы будущей революции. На шестом году своего правления фараон принимает немыслимое решение покинуть столицу Фивы и сменить своё имя, а ведь имя фараона это имя живого бога. Эхнатон отныне это его имя, оно означает Угодный Атону. Берёт с собой несколько тысяч людей, в том числе сотни ремесленников, каменнёсов, и отправляется примерно за 400 км на север от Фив. И там, на восточном берегу Нила, он строит новую столицу, которую назвал Ахетатон, Горизонт Атона. Как в XIX веке об этой столице стало известно археологам отдельная история. Правда рассказывают её по-разному. Одни пишут, что некая египтянка полоскала бельё в Ниле и нашла табличку, на которой увидела какие-то чёрточки. Зная, что белые люди покупают такие таблички, она продала её. Чёрточки оказались клинописью. На табличке на арамейском языке был записан текст международного договора между правителем Египта и хетским царём. В древности имперский арамейский язык выполнял роль лингово-франка на значительной территории Ближнего Востока. Существует другой рассказ, ещё более экзотичный. Женщина действительно полоскала бельё, а кто-то из археологов или путешествующих белых туристов обратился к ней с вопросом: "Ей чем-то не понравился франк, так местные называли белых путешественников?" И она швырнула в него табличкой. В 90-х годах XIX века начались раскопки. Особо нужно отметить старания английского археолога Флиндерса Питри, который посвятил поиском многие годы. И наконец удача. Найдена та новая столица, которая была построена согласно воле и приказу фараона-отступника Аменхотепа IV. Она, как чудо в пустыне, как мираж, выросла стремительно, как по волшебству. И оказалось, через тысячи лет раем для археологов. Потому что сразу после смерти Эхнатона был приказ жрецов ОМОНа покинуть этот город, оставить его навсегда. В одной из надписей, сохранившихся в Ахитотоне, фараон утверждает, что само солнце своим лучом указало ему место для новой столицы. Город был гармоничный и красивый, но жизнь его была недолгой, пески сделали свое дело, Они засыпали его, превратив в некрополь, и надолго, на тысячелетия законсервировали его. Это было отмщение. Вы хотели вычеркнуть его на совсем. Вы многое сделали для этого, господа Иванские жрецы, но не думая, не предугадывая, вы донесли до нас невиданный объём информации именно об этом городе и о причине ненависти к нему. Столицу, основанную по велению самого солнца, Эхнатон поклялся никогда не покидать. Клятву свою он выполнил. Он прожил в ней до конца своей жизни, более 10 лет. Там были сооружены прекрасные дворцы, созданы великолепные парки, построены загородные виллы. Жизнь била ключом, на большой рыночной площади кипела торговля, возник богатый, живой, активно живущий город. Именно в нём при раскопках помещения, которое, по-видимому, было мастерской скульптора по имени Тутмос, был найден всемирно известный бюст царицы Нефертити. Мастерская Тутмоса была разрушена, некоторые работы разбиты, а Нефертити уцелела. Она лежала на земле лицом вниз. Возможно, скульптор, догадываясь, что сотворил чудо, положил её так в надежде, что спасёт её. Судя по изображениям и текстам, отношения Эхнатона и Нефертити поначалу были безупречными, даже идеальными, может быть, сознательно идеализируемыми. Сохранилось много барельефов с строгательными семейными сценами, что было нетипично для изображений фараонов. Во времена среднего царства это были колоссы, холодные, с каменными лицами. А Эхнатон и Нефертити сидят на царском троне, на коленях у фараона дочь На другом барельефе Эхнатон нежно целует одну из шести дочерей. Всё это прежде было совершенно невозможно в древнеегипетском искусстве. Это уже ересь, которая, как это часто бывает, дала замечательные плоды, новация, которую встречают в штыки, а потом тысячелетиями восхищаются. Эхнатон и Нефертити жили, видимо, хорошо. Ежедневно с восходом солнца начиналось богослужение. Таково было строгое правило Ни на одном изображении мы не увидели Ахенатона карающего кого-нибудь, вешающего, кого-нибудь бичующего. У прежних фараонов это было, а он на колеснице с Нефертити, с детьми, и везде его сопровождает солнце. Солнечный диск изображался как диск с длинными лучами. Кончики лучей это ладони, которые ласково тянутся к людям. По-видимому, один из мотивов его религиозной реформы, наивный и философский, это попытка сблизить те народы, которые Египет покорил. Наивно, но приведём в переводе Б. Атураева нашего замечательного востоковеда гимн Атону, солнечному диску, который приписывается самому фараону. В единстве своём нераздельном ты сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных. Всё, что ступает ногами по тверди земной, всё, что на крыльях парит в поднебесье, в Палестине и Сирии, в Нубии золотаносной, в Египте тобой предначертано каждому смертному место его. Ты уталяешь потребности и нужды людей, каждому пищу свою, каждого дни сочтины. Их наречья различны, свои обычные обличья и нравы и стать, цветом кожи не схожи они. Ибо ты отличаешь страну от страны и народ от народа. Это находится в явном противоречии с идеологией древнего Египта эпохи среднего царства. За 200 лет до Эхнатона Египет превратился в крупную державу. Именно тогда возник, можно сказать, правда с некоторой оговоркой, египетский шовинизм. Только египтяне фигурируют в надписях того времени. только Египет, который называют страной людей, представляет интерес. За пределами Египта страна песка, презренная страна Куш, наконец, страна золота, золотоносное Нуби. Во времена Аменемхетов, Сети, целых династий Египет попирает мощной своей дланью и сильным войском все другие народы, и народы эти ценятся мало. В громадной для своего времени державе обеспечить спокойствие границ было трудно, почти невозможно. Народы на окраинах это скорее вассалы, которые платят дань египетскому фараону, боятся его власти, его силы. Как их объединить? Эхнатон отступает от привычных идей. Шовинизм это самое простое оружие. Во все эпохи это примитивная идеология самая популярная. Эхнатон избирает непопулярную. Вот эти солнечные лучи, видишь их? Они ласкают всех. Люди могут быть разного цвета кожи, но все они должны жить вместе. Но понравилось ли это его соплеменникам? Огромной части нет. На кого же он всё-таки опирался? Он нашёл опору в служилой знати. Во все времена рано или поздно появляются такие люди. не аристократы, а люди, выдвинувшиеся по службе. В этом Эхнатона можно сравнить с Петром I. Это новая знать, которая имела очень выразительное название Немху, что значит сироты, рассуждала так: "Пусть мы не знатны и нас называют сиротами, но мы богаты и имеем заслуги перед фараоном". Эхнатон окружил себя именно такими людьми, и они, конечно, верой и правдой ему служили. и очень быстро и легко потом изменили. Есть ещё малонаучная, но любопытная версия, объясняющая временный успех реформы Эхнатона. Согласно ей, этому поспособствовали события природные, как сказали бы мы сегодня, серия экологических катастроф, связанных с возможной гибелью острова Санторини, предполагаемой Атлантиды в Средиземном море. Это в свою очередь вызвало страшные чёрные бури с сильнейшими ветрами. Солнце скрылось, чёрные тучи надолго закрыли его. Эхнатон мог объяснить это по-своему. Значит, египтяне плохо молились солнцу. Надо молиться лучше, и оно вернётся. А ведь даже короткое затмение солнца в древности и в средние века вызывало чудовищную панику. Людям казалось, что наступил конец света. А поскольку в случае экологической катастрофы затмение могло длиться долго, то вполне возможно, что именно в это время реформы Эхнатона находила сочувствие народа. У около 10 лет Натон живёт в своей новой столице, жизнь кажется безоблачной. Но умерла его вторая дочь по имени Макетаттон. Ей было 10-12 лет. Это и последующие события были подробно запечатлены в изобразительном искусстве. Барельефы и рельефы Изображение того времени это как документальный фильм о семье фараона. Вот началась похоронная процессия. Хоронят эту девочку, дошли до места захоронения. Вот плакальщицы, Ахенатон и Нефертити охвачены горем, они заламывают руки, как обычные земные люди. Почему Атон, которому они молились так много и так усердно, допустил смерть безгрешного ребёнка? Именно после этих похорон что-то происходит между Эхнатоном и Нефертити. Разрыв. Они не живут вместе. Она переезжает в загородный дворец. Благодаря раскопкам нам очень много известно о её жизни там, тихой, мирной, довольно замкнутой. У неё был зверинец, куда она собирала редких животных. Возможно, они развлекали её. При ней жил мальчик, возможно, будущий фараон Тутанхатон. Последствий он сменит имя и отступит от реформы своего предшественника. Что-то происходит. У Эхнатона появляется другая жена, Кхи, видимо, из простых, возможно, дочь кого-то из его служащих. Она красива, по-другому, чем Нефертити, но красива. Её изображения сохранились. О ней много писал наш замечательный египтолог Юя Перепёлкин. Между Эхнатоном и его новой женой очень страстные, близкие отношения. На её могиле сохранилась эпитафия, которая напоминает мне песнь песен Соломона. Буду слышать я дыхание сладостное, выходящее из уст твоих. Буду видеть я доброту твою ежедневно. Таково моё желание. Буду слышать я голос твой, до да слышу я голос твой во дворце солнечного камня. Когда творишь ты службу отцу твоему, от тону живому, да будешь ты жить как солнце вековечно, вечно. Песнь песен Соломона, книга входящая в состав еврейской Библии и Ветхого Завета. Едва ли эти слова могли исходить от кого-то, кроме Эхнатона. Нефртити отодвинута на задний план. Были ли дети у Эхнатона от новой жены? Если были то кто они? Не является ли Тутанхатон, будущий Тутанхамон их сыном? Никогда уже на эти вопросы не будут найдены ответы, потому что целое полчище грабителей прошло по гробницам Эхнатона и Ки. Сам город Ахетатон не был разграблен, а гробницы, которые находились за пределами города, были разрушены и опустошены. Закат жизни Эхнатона был достаточно грустным, Он разошелся с Нефертити, которая была явно его единомышленницей. Реформа шла не очень успешно. Соседние народы, обласканные солнцем, должны были бы примкнуть к Египту, но восстают против египетского владычества. Неспокойно в Метанне, тревожного Сирии. Метанне — древнее хуридское государство на территории Северной Месопотамии и прилегающих областей. На исторической арене появляется загадочный воинственный белокожий народ хетты, который пришёл неизвестно откуда и ушёл в никуда. Но прежде, чем уйти, хетты наносят поражение египтянам. Конец правления Эхнатона это начавшийся развал великого государства. Как раз к этому времени относятся изображения Эхнатона с тростью, а ему всего 35 лет. Видимо, он не очень здоров, его фигура очень хрупкая, совсем тонкая. Возможно, его генетическая болезнь заметно прогрессировала. Иногда говорят о водянке головного мозга, называют и другие болезни, но ни одна версия не доказана, хотя, возможно, они и имеют право на существование. Египет это почти мировая держава начинает трещать по швам из-за его реформ в том числе. реформа не помогла, и может быть, даже навредила, особенно как считают специалисты, и думаю, они тысячу раз правы. Опасным шагом была отмена культа Осириса. Человек лишился загробной жизни, гарантированной каждому в древнем Египте, бесконечной и счастливой. Раскопки в Ахетатоне показывают, что в маленьких хижинах, где жили простые люди, хранились тайком мелкие изображения былых богов и божков. Значит, было сопротивление не только жрецов, которые якобы организовали переворот и чуть ли не отравили и ослепили Ахенатон. Обычные люди тоже не приняли его новшеств. Замечательная находка была обнаружена в Ахетатоне: вылепленная из глины маленькая колесница, в которую запряжена обезьяна. Ею управляет обезьяна-колесницей, рядом восседает мартышка. Это настолько похоже на карикатуру, выдох на тонны и нефертитин на богослужение Атону, что можно представить, каким сильным было сопротивление его реформе. Как ушёл из жизни этот мятежный правитель, еретик и реформатор, мы не знаем. После него меньше года правил таинственный Сменхкаре, кто он такой, неизвестно. Затем Тутанхамон, которого сменил чиновник, важный вельможа Эйе. Следующий правитель некто Хуремхеп Генерал, начальник войск, провевший 27 лет, наложил табу на упоминание имени Эхнатона, вычеркнул из списка фараонов всех своих ближайших предшественников, прямо объявив себя наследником Аменхотепа III. Вот она типичная попытка фальсификации истории. Он не знал, что будет такая наука археология, которая всё поставит на свои места.